Глава девятнадцатая. Авалон. Цитадель клана Кэмпбеллов. Основной замок. Центральный донжон. 7.59. В бою нельзя колебаться. В бою нет места сомнениям. И медлить тоже нельзя. Вперед выходят рефлексы, давая разуму отдохнуть. Излишние раздумья также вредны, Выражение «сначала стреляй, а потом думай» появилось не просто так. Зазеваешься в водовороте сражения, не успеешь опомниться, как погибнешь. Враг уж точно не будет дремать, обязательно воспользуется подвернувшейся возможностью и поспешит прикончить мыслителя. Думать надо, но не в привычном расслабленном ритме, когда у тебя есть время всего этого мира. Необходимо уметь просчитывать варианты, Проводить беглый анализ сложившейся обстановки, внося изменения в разработанный план на ходу. Быстро, плавно, не тратя ни одной лишней секунды. Подобное состояние похоже на озарение. Инстинкты помогут, подскажут, дав верное направление. Тебе лишь останется подчиниться, выполняя команду, отданную внутренним подсознанием. «Я рухнул в боевую ипостась», и окружающий мир стремительно изменился. Нет больше привычных людей и предметов. Есть задача, которую необходимо решить. Эмоциональный фон расцвел алыми пятнами. Пульсирующими отметками выделялись те, кто жаждал причинить вред. В идеале — убить. Я не испытывал к ним ненависти или злости, и дикая ярость не разгоралась в груди жарким пламенем. Ничего такого, о чем принято писать, описывая сражения. Никаких негативных эмоций к врагам. Лишь холодная отстраненность и равнодушие, приправленные малой таликой желания избавиться от дискомфорта, вызванного наличием поблизости объектов, жаждущих отправить тебя на тот свет. На самом деле это очень необычное чувство Восприятие меняется кардинально. «Ты не убиваешь врагов», Ты гасишь ядовито-красные капли, исходящие злобой и страхом, стремясь принести в окружающий мир потерянную гармонию. Удар с оттягом назад тяжелым белым клинком — источник алова исчезает. С ладони срывается рой невесомых снежинок, блестя острыми гранями. Еще одна концентрация чьей-то ненависти растворяется в небытие. Выброс сгустка сырой силы с одновременным выпадом вправо Очередная багровая клякса навсегда канет в лету. отклонение влево, качание маятника от вражеских выстрелов, мимо проносятся рубиновые нити опасных для жизни выстрелов. То, что несет смертельную опасность, тоже окрашено в ярко-красные цвета с переливами в зависимости от степени близости надвигающейся угрозы. Боевая ипостась пронизывала организм насквозь, доставая до каждой клетки. Движения ускорились, координация улучшилась, сила возросла. Я не видел себя со стороны, но знал, что по краю моей фигуры стелилась полупрозрачная белесая дымка, смазывая силуэт. Энергия циркулировала, наделяя нечеловеческой мощью и облекая тело в силовой каркас. Редкие солдаты клана Кэмпбеллов ничего не успевали сделать, как умирали. Пьющий души ликовал, впитывая дымящуюся кровь врагов. Так продолжалось какое-то время, пока вдруг не наступило затишье. Окончательно поняв, что не справляются, защитники резво откатились назад, больше не делая попыток перейти в контратаку. На другой стороне замка раздавалась частая стрельба, гремели взрывы, слышались крики — Там вперед продвигались люди Грина, довольно успешно противостоя гарнизону твердыни воздушников. Последние, должно быть, и впрямь находились в растерянности, раз до сих пор не притормозили наступление наемников. Видимо, все еще ждали масштабного нападения извне с крупным десантом на острие большой армии. Джессика с морскими пехотинцами тоже не сидела сложа руки, американский отряд пробивался к командному пункту, рассчитывая захватить центр управления летающим островом. Брошенные на убой синтетики, как ни странно, до сих пор функционировали, видя бой где-то в районе цеха, принимающей грузовой платформы. Из трех взводов на ходу оставалось два. Один, к сожалению, уже уничтожили. Именно из-за него штурм начался раньше времени — Роботов засекли на прохождении весового контроля. Внимание сканера, благодаря специальному составу, покрывающему внутренние стенки контейнера-рефрижератора, пройти удалось, а вот на взвешивании попались. Американцы не учли данный момент. Как итог, маскировка вскрылась, поднялась тревога. Видимо, местные хранили сведения о предыдущих операциях по перевозке припасов. Программа автоматически провела сверку выявило несоответствие, вывело на экран предупреждение, операторы среагировали по уставу, задержав подозрительный груз. Ну а дальше понятно. Продвинутые электронные мозги подопечных готической особы сообразили, что обман не прошел, и ринулись в атаку, действуя в соответствии с заложенной директивой алгоритмов по тактике боя. Помешало это нам? Нарушило план? Да ничуть. И так и так предполагалось, что на первых этапах синтетические уродцы постараются отвлечь внимание на себя, связав передовые отряды солдат из гарнизона цитадели. Наоборот, мы взяли такой неплохой темп и так далеко прошли, что даже не верилось. Инстинкт подсказывал — всё не так просто, и следует ждать неприятный подвох. Напрягало одно, скользя смутной тенью ощутимого беспокойства по краю сознания — Бездействие лорда. Почему патриарх Кэмпбеллов до сих пор не вступил в игру? Не накрыл родную крепость куполом неприступности и не разобрался с наглецами-вторженцами? Почему медлит? Чего ждет? И хотя реагент блокиратора уже начал свой путь по воздуховодам вентиляционной системы, прямого столкновения с главой клана необходимо избегать до его полного распространения. Увидел, что нападающее с огнестрельным оружием и решил зря не напрягаться, рассчитывая, что подчиненные справятся сами? Возможно. Ведь как ни посмотри, а нейтрализация магии лишит чар и противную сторону. Колдовать сможет лишь сам лорд. Его прихвостни лишатся способностей, как и остальные участники битвы. Оставалось надеяться, что самонадеянность старшего Кэмпбелла продлится подольше дав время отраве достигнуть самых удаленных уголков воздушной твердыни, впитавшись в кожный покров каждого местного мага, включая их предводителя. Дальше будет окно примерно в 10-15 минут, чтобы разобраться с ослабленным патриархом. Не успеем, все ляжем здесь. Победить без химии не получится. Мне уже приходилось наблюдать, на что способны лидеры кланов в бою, не хотелось бы драться с таким монстром в честной схватке. И пусть Кэмпбеллы далеко не великий род, и даже ни разу не боевой клан, все равно их глава, непростой маг, которого можно играючи уничтожить, и это не растяпа Олсон, станет драться отчаянно, призывая в сражении весь свой опыт и силу. Пустынные коридоры в конечном итоге привели меня в просторный холл, заставленный антикварной мебелью. На потолке весело перемигивалась гигантская люстра из хрусталя. Результат скачка напряжения в сети электроснабжения? Джессики работа? Мраморный пол с зеркальным покрытием отражал световые блики, бьющие сверху. Куда ни кинь взгляд, всюду блестело благородное золото и темнело редкое дерево дорогих пород. От обстановки так и веяло аристократизмом. Как-то буднично открылась высокая дверь в противоположном конце огромного зала. Внутрь зашел мужчина средних лет, одетый в обычный такой твидовый костюм-тройку из английского сукна. Постоял, задумчиво оглядывая меня, в простом комбезе армейского образца пустынного камуфляжа и размеренной поступью двинулся вперед. Он шел спокойно, неторопливо, нисколько не сомневаясь в собственном превосходстве. Эмоциональный фон резко просел. Инстинкт взвыл, предупреждая о смертельной опасности. Враждебный настрой незнакомца ощущался чуть ли не на физическом уровне. Казалось, еще немного, и его можно будет потрогать руками. Внезапный удар обрушился со всех сторон. Это были не заурядные боевые заклятия, не банальная попытка ранить или убить стоящего напротив противника. Это было нечто совершенно иное. Нападение происходило на более глубоких уровнях, нежели заурядное уничтожение физической оболочки. Враг хотел не только разрушить тело соперника, он стремился дотянуться до самой сути, выжечь дар, распылить душу, не оставив после ничего, кроме небольшой кучки праха. «Мне уже приходилось видеть нечто подобное», когда Мстислав схватился с мастером войны фон Бергеров. Никаких тебе ледяных стрел или других подобных игрушек. Все по-взрослому, с применением магии высшего порядка, где конструкции плетений заменялись прямым оперированием потоков чародейской энергии. И, откровенно говоря, в моем арсенале не имелось способов защиты от заклинаний столь высокого ранга. Организм накрыло вспышкой боли. Выставленные щиты смело, как листы бумаги, разорвало на лоскуты и отбросило прочь. Не выдержав, я опустился на одно колено, тут же поднял голову вверх, успев заметить, как по лицу главного боевого мага Кэмпбеллов растекается выражение откровенного изумления. «Мужик думал, что сразит меня с одного удара, и нельзя сказать, что надеялся он зря». В обычных обстоятельствах, скорее всего, так бы и случилось. Избежать и закрыться от грамотно выстроенной атаки такого уровня почти невозможно. Другое дело, что удар не прошел до конца и не завершился логичным окончанием. Из-за чего? Не хватило энергии. Мастер войны Авалона врезал мощно, но недостаточно напитал силой свое творение, потому что реагент уже попал в его тело, и нарушил работу внутренней энергетической системы колдуна. Грубо говоря, он зачерпнул недостаточно энергии, а так как атакующие структуры подобной сложности напрямую завязаны на вливаемую мощь, то на выходе получился не сокрушительный удар, а звонкая оплеуха. Неприятно, болезненно, но отнюдь не смертельно. Мои губы скривились в волчьей москале. «Неплохо, островитянин», — сказал я и смачно сплюнул, украшая мраморный пол с кровавой слюны. Совсем уж без последствий пережить атаку главного боевого мага Кэмпбеллов не вышло. «Теперь моя очередь». Судя по ошарашенной физиономии, Лимонник никак не мог понять, что происходит и почему собственный магический дар подвел, не дав прогнать через себя достаточное количество энергии. У него даже взгляд расфокусировался. Прислушивался к организму стервец, пытаясь выявить нарушение. До определенного момента газ действовал незаметно. К сожалению, подобный расклад не продлится долго. Окно возможности испарялось, грозя избавить противника от временной слабости. А ведь еще оставался сам лорд. «Я не стал изобретать велосипед». Взвился в воздух, шарахнув белым безмолвием по одинокой фигуре, одновременно занося клинок для удара. Излюбленная тактика детей в юге. Сначала всех заморозить, а потом вдумчиво добивать выживших. Просто и эффективно. Взвихрился магический фон. Потоки энергии хлынули к мастеру войны, наполняя носителя воздушной стихии призванной силой. Аура мужчины налилась упругой мощью, готовы отразить любое заклятие. Чары льда столкнулись с чарами воздуха. Вместе соприкосновение двух различных проявлений магии, пространство искрилось, послышался странный металлический звук скрежета высокой тональности. Клинок проскрепел о выставленный невидимый щит, не в силах пробить брешь для окончательного удара. Мягкое касание пола, колени согнулись, гася инерцию приземления. Не останавливаясь, я предпринял еще одну попытку с сумасшедшей скоростью втягивая разлитую вокруг энергию для нового выпада. Не получилось в первый раз, получится во второй. Главное — не отчаиваться, не отступать и уж точно не пытаться бежать. Получить в спину парочку воздушных лезвий будет очень обидно. Вокруг моей левой ладони закрутилась метель. Быстрый круговерть снежинок, похожих на миниатюрные полупрозрачные звездочки, образовали маленький смерч. Один удар сердца, и вихрь прыгнул вперед, стремясь разрезать вражеский щит. Температура в зале стремительно падала, на отдельных элементах шикарного интерьера поползли первые сеточки зарождающегося иния. Я давил изо всех сил, пытаясь пробить защиту Кэмпбелла, Сообразив, что с его даром что-то не так, мастер войны сел в глухую оборону, пытаясь разобраться с причинами провала первой атаки. Было ясно, что это не продлится долго. Еще секунд пять, может семь, противника помнится и перейдет в наступление. Врежет так, что мало не покажется, но на этот раз приняв во внимание магическую утечку в собственной энергетической оболочке. Мгновения истекали, а проклятый англичашка все никак не поддавался. Где-то глубоко мелькнуло сожаление, что отправил Ласку присматривать за Джессикой, не доверяя американке одной захватывать командный пункт цитадели. Как же силен, зараза! Дыхание зимы сменилось ледяным шквалом, а щитам хоть бы хны. Время быстро уходило, приближая миг развязки. И тогда я взбесился, отринул прочь отстраненную сосредоточенность, позволив разум опутать пеленой первобытного бешенства. Я четко понимал, что если не продавлю защиту врага в течение следующих трех секунд, то вскоре буду сам отбиваться от атак мастера войны. И, боюсь, не столь эффективно, как это делал последний. Громадный опыт и сила даст тому несравненные преимущества». Напор нарастал по экспоненте, вливаемая мощь в боевое заклятие поражала чудовищными объемами. И, о чудо, стена поддалась, продавливаясь внутрь. Медленно, тяжело и неохотно, но поддалась, пойдя невидимыми обычному взгляду трещинами. С громким звоном щит лопнул, осколки плетения брызнули в разные стороны. «Да!» торжествующе взревел я, вздымая над головой пьющий души для заключительного удара. В глазах мастера войны впервые с начала схватки мелькнули искры откровенного страха. Он не ожидал, что пришлый ледышка зайдет так далеко. Наш с ним колдовской поединок продлился ровно семь секунд. Двенадцать, если считать первый удар и замешательство островитянина после. Я уже видел, как рассеченный на две неравные части Кэмпбелл кротко уляжется на мраморный пол, когда вдруг от тех же уродских дверей, через которые он зашел, прогрохотало «ДОСТАТОЧНО!» И чья-то сила остановила белый клинок буквально в миллиметре от шеи побледневшего островитянина. «Что за на...» — я попытался дернуть меч на себя, но силовой захват держал оружие крепко. И только после этого я удосужился, наконец, взглянуть, кто там так повелительно кричал во все горло. В широком проеме холла стоял еще один мужик, одетый в классический костюм-тройку, сухопарой, с породистым вытянутым лицом, с аккуратной стрижкой. Своим внешним видом он олицетворял собой словосочетание «английский джентльмен». Короткая заминка — Быстрый перебор в памяти надменной физиономии, и стало понятно, что в зал пожаловал лорд Ричард самолично. Превосходно! Только этого урода здесь не хватало. Сейчас эта парочка лимонников сделают из меня хорошую отбивную. Вот дерьмо! Против обоих сразу шансов меньше, чем маловато. Понимал ли это я... «Разумеется, да. Трезво отдавал себе отчет, что победителям уже не выйти. И вообще, вряд ли удастся уйти живым из блестящего зала. Появилось ли у меня желание сложить руки и стать на колени, покорно дожидаясь конца? Конечно, нет. Даже стоя на краю гибели, владыки холода не молят о пощаде, и уж тем более не ждут безропотно смерти. Я криво усмехнулся». Гордо вздернул подбородок вверх и повел руками, собирая разлитые вокруг избытки энергии. Магия ринулась ко мне неудержимым потоком, наполняя мощью заготовки форм боевых заклинаний. Воздух задрожал от гигантских переливов энергии. В помещении еще сильнее похолодало, морозные клубы белесого дыма медленно поползли над полом, вызывая в мраморных плитах мелкие трещины. Мастер войны взглянул на меня — наткнулся на залитой тяжелой синевой глазнице и принялся пятиться назад, не опуская опасливого взора. Не знаю, что он там увидел, но это ему определенно не понравилось. Никакого желания продолжать драку англичанин не выказал. Я посмотрел на лорда, готовый выплеснуть поток убийственной магии стихии льда на главного воздушника. И с недоумением нахмурился. Физиономия старшего Кэмпбелла не выражала ни грана лишнего беспокойства. «Так уверен в своих силах? Ну что же, самонадеянный лимонник, тебя ждет сюрприз. Легкой победы ты от меня не дождешься». «В этом нет никакой необходимости». Дверь снова приоткрылась, впуская в просторный холл новое действующее лицо. «Да такое!» что от удивления я замер на месте, остановив удар в последний миг. Какого черта? Нет, не так. Какого черта? Мстислав! Полностью ошалевший, я замер в дурацкой позе с вытянутой вперед левой рукой. Мою ладонь окутывала белая дымка незавершенного заклинания. «Привет, Виктор!» Как ни в чем не бывало, поздоровался ближайший советник князя Кирилла властителя холодного предела. «Привет, Виктор? Он что, охренел? Что тут вообще происходит?» «Авалон. Цитадель клана Кэмпбеллов. Северо-восточное крыло замка. 8.07. Сэр Артур скривился». Повеление Сюзерена участвовать в штурме бывшему дипломату пришлось не по душе. Но куда деваться? Клятва требовала беспрекословного подчинения. Правда, одного они все-таки не оставили, дали в сопровождении двух матерых наемников. Небольшая группа двигалась позади господина, прикрывая тылы и зачищая недобитков, кому повезло остаться в живых после встречи с молодым повелителем льда. Шли не спеша, соблюдая дистанцию потому на бой с мастером войны слегка опоздали, как и на появление на сцене разыгравшегося действия его светлости лорда Ричарда. Застав необычную композицию из четырех колдунов, застывших посреди огромного зала, Престон первым делом подумал, что вот и пришел их конец, узнав в одном из молчавших мужчин бывшего повелителя. Разбираться с патриархом клана планировалось на поздних этапах, после окончательного распространения реагента силами всех участников штурма. Предполагалось, что лорд не пойдет лично воевать с наглыми нарушителями, дав нападающим драгоценное время продвинуться достаточно далеко. Но, судя по открывшейся картине, все пошло наперекосяк. При всех своих достоинствах Виктор не выстоит в одиночку против главного Кэмпбелла и главного боевого мага клана воздушников. «Значит, конец». План пошел прахом. Теперь из цитадели уже никому не сбежать. Как ни удивительно, Артур испытал некое облегчение. Предательство клана, дальнейшее клятва верности и участие в разработке операции захвата родной крепости вызывали нервные раздражения и злость на себя самого. Ему не хотелось умирать, и в Златограде он сделал все необходимое, чтобы выжить. Но потом... Как это обычно и бывает, малодушный поступок стал бесконечным напоминанием о собственной слабости. Причем иногда такой сильный, что в голову помимо воли закрадывались мысли о нарушении клятвы на крови, невзирая на всевозможные последствия. И вот сейчас, наблюдая, как бывший хозяин спокойно стоит, глядя на главаря захватчиков, Престон облегченно вздохнул. всё кончилось. Сейчас их всех перебьют» и позору придет долгожданный конец. «Вы уже захватили Авалон?» — угрюмо осведомился Виктор. Артур удивленно приподнял правую бровь. Сюзерен почему-то обращался не к источнику их скорой гибели, а к тому, кто стоял чуть позади. Пришлось поднапрячь память, чтобы вспомнить, почему здоровый бугай кажется таким знакомым. «Не может быть! Это же...» «В этом не было необходимости», — покачал головой главный боевой маг русского клана ледяных владык. «Мстислав! Что он тут делает? И почему лорд Ричард так спокойно относится к его присутствию в стенах своей цитадели?» Виктор помолчал, обдумывая ситуацию. «Вы договорились», — обвиняюще констатировал он. Со стороны здравяка послышался смех. «Не обижайся!» Мы сами не предполагали, что все повернется таким образом. «Каким таким?» — не преминул въедливо уточнить молодой Строганов. Выглядел он очень недовольным. «Юношу можно понять. Увели добычу чуть ли не из-под носа. Дело вполне могло закончиться новым боем. Пробовали когда-нибудь выдергивать из пасти голодного тигра кусок свежего мяса? То-то и оно». В этот момент от правой стены послышался шум, в помещение через маленькую дверцу вспомогательного входа в технический коридор зашли двое. Светловолосая девчонка в армейском камуфляже пустынной расцветки толкала перед собой щуплого паренька, заломив тому одну руку за спину и одновременно удерживая у шеи лезвие остро заточенного кинжала. Одежда пленного находилась в беспорядке, да и весь вид был какой-то взъерошенный. Артур мысленно присвистнул. «Да это же Аллан, сынок лорда! Девчонка захватила наследника. Что любопытно, она сама, насколько знал Престон, могла похвастать лишь рангом адепта, а младший Кэмпбелл вроде как относился к полноценным магам. Застало врасплох? Последователи стихии тени мастера на такие уловки. Скрытность, удар из-под тяжка, внезапная атака в спину — Вот краткий перечень преимуществ охотников сумрака. Увидев сына в положении пленника, лорд опять удивил, не став ничего предпринимать, бесстрастно мазнул взглядом и с безразличием отвернулся. Прямо удивительно, ведь Аллан раньше ходил у него в любимчиках. Парнишки многое спускали с рук, прощали слабости и позволяли вести себя весьма развязно. Неужели у повелителя ветра наконец-то иссякло терпение? «Думаю, будет лучше, если ты прикажешь своим людям прекратить бой», — рассудительно предложил Мстислав, обращаясь к Виктору. «Зачем? Штурм еще не окончен?» — дерзко ответил он. Длань войны поскучнел. «Хватит. Ты знаешь, что все кончено». Опальный княжич засопел, новый расклад его не устраивал. Вмешательство родного клана полностью изменило положение дел. «Слушай, а как вы...» Договорить Виктору не дали. Пространство у задней стены зала пошло изломанными линиями, воздух загустел, покрываясь рябью. Из развернувшегося портала шагнула стройная девушка, затянутая в темные одежды. Правую руку незнакомки украшал изящный наруч из матового черного металла, левая сжимала узкую катану. Вслед за воительницей сразу же появился мужчина среднего роста, субтильной комплекции, с легкой проседью на висках. На щеке у него алел рубец застарелого ожога, уродливый шрам проходил через всю левую половину лица. Уже второй раз за последние пару минут сэру Артуру захотелось присвистнуть. Он узнал появившихся. «Джордж Ван Хоторн. Дипломат, шпион, интриган». Фактически коллега, служащий клану пространственников уже долгие годы. Теона — внучка лорда Конрада Ван Хоторна и по совместительству одна из сильнейших воинов рода. Ранг — повелитель пространства. А вот и недостающие участники сделки. Мстислав с улыбкой повернулся к вновь прибывшим. Виктор наградил тяжелым взглядом парочку американских колдунов — Особенно почему-то досталась привлекательной девчонке. Неужели пересекались раньше?» И мрачно спросил. «Может, наконец объяснишь, что здесь происходит?» Северный боевой маг хитро взглянул на парня. «Сейчас, только уладим несколько формальностей». Здоровяк поднес запястье ко рту, неразборчиво прозвучали команды в микрофон инкома. «Небольшая предосторожность». — объяснил он свои действия. — Ваши американские союзники уже включили маяк. Его необходимо заглушить, чтобы предотвратить ракетный обстрел. Виктор нахмурился. Артур последовал примеру Сюзерена, не понимая, куда клонит русский мастер войны. — Морганы не хотели захватывать Авалон, — пояснил Мстислав. Только скачать с изолированного сервера цитадели информацию об устройстве артефактов, позволяющих острову держаться долгое время в воздухе. Престон судорожно потер вспотевшую шею. Проклятые янки. Так и знал, что от них будет подвох. Не зря подсказал насчет систем связи. Жаль, что подстава юного ледышки не удалась. Похоже, любительница вызывающего темного макияжа обыграла своего визави. «Думаю, мисс Джессика теперь нам не нужна», — Мстислав повернулся к лорду Ричарду. Тот невозмутимо кивнул и отдал приказ по рации своим боевым магам и солдатам разобраться с остатками американского отряда вторжения. «Кровь», — догадался сэр Артур, — «кэмпбелов связывают кровью через убийство Морганов, чтобы клан воздушников впоследствии не сдал назад и не отказался от достигнутых договоренностей». А то, что договоренности есть, сомневаться не приходилось. Вопрос только, в чем именно они заключались. «Выходит, все в силе!» Настала очередь растягивать рот в довольной улыбке Джорджа Ван Хоторна. Пространственник выразительно посмотрел на Мстислава, затем перевел ожидающий взгляд на хозяина летающего острова. Боевой маг Строгановых последовал его примеру, уставившись на английского лорда. Возникла неудобная пауза. Посланникам двух великих родов явно требовалось что-то еще от бывшего хозяина, сэра Артура. Но тут в разговор вмешался Виктор. Молодого повелителя льда не устраивала роль простого статиста. «Может, кто-нибудь объяснит, наконец, какого черта здесь происходит? Или моему человеку перерезать глотку этому маленькому засранцу?» Последовал знак в сторону ласки. Девушка напрягла руку с кинжалом. На белой коже Аллана выступила тонкая полоска крови. Младший Кэмпбелл заскулил, с мольбой протягивая руки к родителю. «Отец!» Но, как и в прошлый раз, лорд никак не отреагировал на угрозу жизни наследника. Видать, и впрямь до пекло Престон взглянул на происходящее его глазами. Сравнение молодых магов следующего поколения трех представленных кланов явно выглядела не в пользу воздушников. Теона — краса и гордость пространственников, великолепный воин, одержавший не одну победу, достойный представитель своего рода. Виктор, недавно вошедший в магическую элиту, но уже заслуживший репутацию грозного воителя, карающий дланью князя не назовут размазню и мямлю. И Аллан — ни разу не замеченный в каких-либо маломальски важных свершениях. Жалкий, трусливый, умудрившийся попасть в плен к чародею более низкого ранга, утирающий сопли и молящий о пощаде. Прямо скажем, сравнение не в пользу юного Кэмпбелла. И как вообще у этого хлюпика до сих пор не отобрали фамилию? В ином-другом клане это сделали бы уже давно, не говоря уже о великих родах, там вообще со слабаками не церемонились. Лорд Ричард поджал тонкие губы, окинул сына презрительным взглядом и, повернувшись к Виктору, неожиданно заявил «Можешь его убить, мне он больше не нужен». Предложение воздушника застало ледышку врасплох. Он помедлил, удивленно рассматривая хозяина Авалона, словно убеждаясь, «Не шутит ли тот?» Подумал о чем-то и равнодушно пожал плечами. «В конце концов, кто-то должен ответить за отравление Полины», философски пробормотал молодой Строганов и повернулся к Ласке, готовясь отдать необходимый приказ.